Итак, я пригласил Мавра вкусить моего хлеба и лука. Но он уверял, что некогда останавливаться для еды и питья, и что ему предстоит совершить далекий путь до восхода солнечного. — А в какую сторону ты едешь? — спросил я. — В Андалуссию. В самом деле, и я иду туда же. А так как ты не хочешь останавливаться, чтобы поужинать со мной? то не позволишь ли мне сесть за тобой на лошадь? Она кажется мне довольно сильной для двойной тяжести. — Пожалуй, — отвечал мавританский воин. Я сел за ним, и мы поехали по дороге в Андалузию. — Держись крепче, — сказал он. — Моя лошадь летит молний Не бойся ничего, — вскричал я, усаживаясь как можно лучше. Лошадь мало-помалу расходилась. От шага перешла к рыси, от рыси — галопу, а от галопа к истинно адскому бегу. Я не видел ничего. Мы приехали к воротам одного города. «Какой это город?» — спросил я. Но прежде чем Мавр успел не назвать Сеговию, лошадь уже нас перенесла далеко за нее. В таком бурном беге проехали мы к Гвадарамские горы, И спускались к Эскуриалу, подобно грому, пролетели мимо Мадрида, именовали равнины Ла-Манша одним прыжком. А между тем ночь не оканчивалась. Везде, где мы проезжали, мы встречали сон и тишину. наконец товарищ мой остановил лошадь на площадке одного холма. — Я не еду дальше, — сказал он. Я осмотрелся, нигде не малейшего следа жилья человеческого. Я только заметил вход в пещеру. Между тем, как я размышлял о своем странном положении, люди в мавританском платье, одни пешком, другие верхом, сходились и съезжались со всех сторон и в беспорядке бросались в пещеру, подобно пчелам, возвращающимся в свой улей. Прежде нежели я мог сделать малейший вопрос... Мой товарищ дал лошади шпоры и пробился сквозь толпу. Мы ехали по тесной неровной рампе, проникавшей до самого сердца горы. По мере того, как мы продвигались вперед, над головами нашими начинал блистать фантастический свет. Но я ничего не мог разобрать, пока он не сделался ярче. Тогда я увидел слева и справа дороги, боковые пещеры, похожие на арсеналы, наполненные оружием. Далее другие просторнейшие пещеры были полны конными воинами, построенными в боевой порядок, с копьем в руках и неподвижных, подобно мраморным статуям. В других увидел я воинов, спящих подле своих бегунов. Они, по-видимому, составляли резервный корпус. Все они были одеты в костюм древних мавров, побежденных и изгнанных нашими предками из Испании. Дорога, по которой мы проезжали, выходила к подземному дворцу, стены которого были покрыты золотом и серебром и отражали блеск великолепных алмазов. Внутри этого дворца находился престол, и на нем сидел мавританский принц, окруженный неграми, державшими караул с мечами наголо. Вся толпа, пришедшая прежде нас, проходила мимо трона. Одни были в странном вооружении, другие одеты в длинные белые мантии. Но большее число в лохмотьях, остатках от богатых нарядов. Я не имел это удивление и не смел обратиться к странному своему товарищу. Но в ту минуту, когда мы подъезжали к трону, я не мог удержаться и тихонько спросил его, где мы мы находимся отвечал он пред великой и страшной тайной ты видишь на престоле мухаммеда абдаллу Эль загоэби последнего гранатского мира полно сказал я смеясь нехоти все мавры изгнанные из испании там уж несколько веков не отправились умирать в африку откуда пришли да возразил мой товарищ Да, гласят ваши лживые хроники. Но чего вы не знаете, собаки христианские, так это то, что Абдала и последние защитники Гранады были заключены в эту гору пророком правоверных. Что же касается доложного Абдалы и армии, предавшей Гранаду испанцам?